Часть 21. 17 марта. Вчера перед сном я уже знала, что должна сделать сегодня. Единственный вопрос был: хватит ли мне сил? Но проснувшись, я увидела, как мама с трудом пытается приподняться с матраса, словно ей надо вставать и браться за дела ради нас. Это придало мне решимости. Когда проснулись мы этот Джон, и мы все притворились, как будто это такой же день, как все остальные, не хуже тех, что мы уже пережили, Я выступила со своим заявлением. Схожу в город. Все уставились на меня как на настоящую сумасшедшую, и, наверное, были правы. Пойду на почту, хочу проверить, нет ли писем от папы. Не все ли равно есть или нет, спросил Джон. Ты что думаешь, он прислал нам еды? Хочу узнать, родила ли Лиза ребёнка, ответила я. Мне нужно знать. Мне нужно знать, что жизнь продолжается. Пойду в город и выясню. Миранда Мы можем поговорить, спросил Мэт. Я кивнула, поскольку заранее знала, кто-то из них будет задавать вопросы. Так что почему бы не он? Оставив маму с Джоном на веранде, мы вышли в гостиную для разговора с глазу на глаз. Неужели ты правда думаешь, что тебе хватит сил сходить в город и вернуться? Мне хотелось сказать: "Нет, разумеется, не хватит. И мы оба в курсе, и именно поэтому я ухожу". Хотелось сказать: "Останови меня, потому что если уж мне умирать, Я бы предпочла умереть дома. Хотелось сказать: "Как ты допустил, что со мной такое случилось? Как будто это Мэтт во это виноват и вообще в его силах спасти нас всех". Ничего из этого я не сказала. "Знаю, это безумие", произнесла я вместо того. "Но мне действительно очень важно узнать про Лизиного ребёнка. Мне кажется, если он родился, то я могу спокойно умирать. И может, почта открыта, а там письмо? Сколько я ещё протяну? Неделю, две?" Я охотно пожертвую несколькими днями ради душевного спокойствия. Ты же понимаешь, правда? Но если сможешь, возвращайся, пожалуйста, проговорил он после долгой паузы. Надеюсь, что смогу. Мне здесь лучше. Но если не смогу, то тоже ничего. А как насчет мамы? Я подумала об этом и считаю, что тогда же лучше для нее. Если я не вернусь, у нее останется надежда, что я где-то там и со мной все в порядке. Я не хочу, чтобы она видела мою смерть, и не уверена, что смогу пережить ее смерть. Так на самом деле лучше всего, Мэт. Я очень много размышляла, это единственный выход. Мэт отвел глаза. Прости меня. А с лыжами как? Они понадобятся Джону, когда нас всех не станет. Вот-то самое, не так ли? Я уходила из дома, чтобы дать Джону немного больше шансов. Мы все умирали от голода, чтобы дать Джону немного больше шансов. И если я действительно хотела дать ему этот шанс, то должна окончательно признать, что эта маленькая прогулка в город добьет меня. А в таком случае лыжи мне ни к чему. Оставлю их здесь. Скажи Джону, они будут за большим дубом, и пусть заберет их, как только я уйду. Маме не говори, если она сама не спросит. Пусть думает, что я вернусь, ладно? Ты не обязана это делать, сказал Мэт. Знаю, ответила я и поцеловала его на прощание. Я люблю тебя, маму и Джонни больше, чем когда-либо могла себе представить. А теперь дай мне пойти попрощаться, пока хватает духа. И я пошла. Мама до того ослабла, что, по-моему, совсем не понимала происходящего. Велела мне возвращаться до темноты, и я обещала. У Джона на лице было написано множество вопросов, но Мэт не позволил ему даже начать. Я поцеловала его и маму, попросила оставить мне свет в окне, как будто это имело какое-то значение сунула ручку и одну из рабочих тетрадей в карман куртки, потом направилась к двери, взяла папины лыжи, ботинки и палки и вышла на улицу. Добравшись до дуба, аккуратно пристроила всё так, чтобы было не видно с дороги. И тогда побрела к центру. Мне отчаянно хотелось обернуться, посмотреть на дом, попрощаться, но я не позволила себе так поступить. Боялась, что, придавшись минутной слабости, не выдержу, побегу обратно. И какой нам всем от этого будет толк? Зачем мне доживать до дня рождения? Хочу ли я вообще до него дожить, если мама умрёт в оставшиеся до него дни? Так что я смотрела прямо вперёд и продолжала путь. Первую милю идти пешком было не так уж трудно, поскольку мы с Джоном катались здесь на лыжах и утрамбовали снег. Конечно, на обледеневших участках я несколько раз падала, но в целом справлялась. Внушала себе, что остаток пути тоже будет несложным, что есть надежда добраться до центра. Возможно, получить письмо от папы и вернуться домой. Люблю пудрить себе мозги. Но следующие две мили были просто зверскими. Думаю, с самого Рождества здесь никто не ходил. Через какое-то время я поняла, что не могу больше шагать, уселась в снег и толкала себя вперед. Наполовину гребла, наполовину скользила. Остатки сил ушли за несколько метров. И чем больше усилий я прилагала, Тем больше меня тянуло сдаться и позволить себе умереть прямо на месте. Но потом воображение нарисовало мне пиццерею и папу, который говорит, что это никакой не рай. Если письмо всё же пришло, я должна об этом узнать. Смерть подождёт ещё несколько часов. Мне здорово полегчало, когда я доползла до места, где снова можно было передвигаться вертикально. Я вымокла до нитки и дико замёрзла, но встав на ноги, почувствовала Что у меня еще есть и достоинство, и цель. Почувствовала себя человеком, а это придало сил. Очень страшно было видеть, как мало труп, с которых идет дым. Я все равно не могла пойти в один из этих домов и попросить: "Спасите меня, накормите меня, накормите мою семью". Меня бы просто вышвырнули. И мы бы так поступили, приди кто-то к нам на порог. Но увидеть так много безжизненных домов, Я знала, что часть людей просто уехала, пока это еще было возможно, но остальные должно быть умерли. От гриппа, холода и голода. А мы до сих пор были живы. Мама, Мэт, Джонни и я. Я оставила записки. Люди узнают, что я существовала, и это дорогого стоит. Чем ближе к центру, тем легче было идти. Но чем ближе я к нему подходила, тем меньше признаков жизни встречала. Объяснить легко. Люди здесь жили бок о бок друг с другом, поэтому поначалу убирали снег. Но у них скорее всего не было дровяных печей, и они могли попросту замерзнуть насмерть. И грипп в тесном соседстве распространяется быстрее. Наша изоляция сыграла нам на руку, дала дополнительные недели, а то и месяцы жизни. К моменту, когда в поле зрения появилась почта, я начала верить, что смогу добраться домой. Знала, что это бред, Что дорога идёт в горку, и у меня не осталось сил на преодоление того куска, где невозможно идти. Одно дело катиться вниз, другое заставлять себя подниматься. Сердце не выдержит, и я умру в паре миль от дома. Но мне было плевать. Я добралась до центра города, и это был план максимум. Пойду на почту, найду письмо от папы, где говорится, что с ним Лиза и малышка и Рэйчел всё в порядке. Тогда уже будет неважно, где я умру и как. Джонни будет жить И Рейчел тоже. Вот что важно. Жутко было стоять посреди главной улицы, никого не видя, ничего не слыша, и вдыхая лишь застоявшийся запах смерти. Я видела останки не выживших в холоде и голоде собака кошек, питомцев брошенных людьми. Наклонилась и подобрала одно тельце, посмотреть не осталось ли какого мяса. Но жалкие клочки на костях примерзли так, что их было не оторвать. Я бросила трупик обратно в снег и порадовалась, что мне не встретились человеческие тела. А потом дошла до почты и увидела, что там тоже всё мертво. Я впала в ужасное отчаяние. Вполне вероятно, что почта вообще не открывалась с того самого дня, когда мэт работал здесь последний раз. Все мои схемы, выстроенные вокруг идеи, что в город я отправилась за папиным письмом, рухнули в одночасье. Я ушла в город умирать. Не было причин возвращаться домой и заставлять остальных смотреть на мою смерть. Я опустилась на землю. В чем вообще смысл? Зачем даже пытаться идти обратно? Великодушнее всего с моей стороны было бы просто остаться здесь и позволить холоду убить меня. Миссис снесбит знала, как встретить смерть. Разве я не могу поступить как она? А потом я вдруг увидела какое-то желтое пятно. Мой мир так долго целиком состоял из всевозможных оттенков серого, что жёлтый чуть ли не резал глаза. Но что-то точно желтело. Я помнила, что жёлтый цвет солнца. Последний раз мы видели солнце в июле. Тогда было больно на него смотреть, и сейчас было больно смотреть на жёлтое. Но это не солнце. Я посмеялась над собой, тоже мне выдумала. Это был жёлтый лист бумаги, который несло по улице порывами ветра. Он был жёлтый. Он был мне нужен. Я заставила себя подняться и пойти ловить бумажку. Она дразнила меня своими ветреными плясками, но я все равно перехитрила ее и, собрав последние силы, нагнала и придавила ногой к тротуару. Наклонилась поднять ее и, выпрямившись, ощутила, как закружился вокруг меня мир. Даже держать ее в руках было здорово. Там были слова. Там было послание. Кто-то когда-то что-то сказал, а теперь я узнаю, что именно. Городской совет открыт по пятницам с 14:00 до 16 часов. Ни даты, ни другого способа узнать, когда и зачем это написали. Но я приняла это как руководство к действию. Терять мне нечего. Все тешившие меня мечты умерли вместе с почтой. Если и городской совет окажется закрыт, это ничего не изменит. Я пустилась в путь к ратуше. Она всего-то в паре кварталов от почты. Посмотрела на часы, И увидела, что у меня еще полчаса до закрытия, если предположить, что городской совет вообще работает. И когда я пришла туда, двери были не заперты, а внутри слышались голоса. "Здравствуйте", крикнула я, гордясь тем, что вспомнила слово. "Заходите", какой-то мужчина распахнул дверь кабинета и жестом пригласил войти. "Добрый день", сказала я, словно вся эта ситуация была совершенно нормальной. "Я Миранда Эванс, живу на улице Хаул-Бридж. "Ясно", ответил он. "Проходи. Я мэр Форт, а это Том Денвард. Приятно познакомиться". "Взаимно", проговорила я, стараясь поверить, что это не сон. "Пришла подписаться на продукты?" спросил мэр Форт. "Продукты? Можно получить продукты? Ну точно сон". "Видите? сказал мистер Денвард. Вот почему мало кто приходит. Люди не в курсе. Очень большая смертность по Хауэлл-Бридж», — ответил мэр Форт. Не было смысла идти туда. Сколько человек у тебя в семье Миранда? Четверо. У моей мамы и братьев был грипп, но все они выжили. Можно получить еду на них тоже. Нужны свидетели, что они живы, сказал мэр. Но так-то каждому положен один продуктовый пакет в неделю. Нам так сказали, и этим мы тут и занимаемся. Программа действует уже четыре недели, ставил мистер Денвард. Так что юная леди полагается четыре. Если это сон, то пусть он не кончается. Давай-ка сделаем вот что, сказал мэр. Подожди до четырех, когда мы официально закрываемся. И Том отвезет тебя домой на снегоходе. То есть тебя и четыре пакета. Там же проверят твои сведения, и если ты говоришь правду, то в понедельник отправим к вам кого-нибудь с продуктами для остальных. Развозка по понедельникам. Как тебе такой план? Не могу поверить, сказала я. Настоящая еда Мэр захохотал. Ну, у нас без деликатесов, и не то, что раньше продавали в Макдональдсах, но консервы и всякое в коробках. Никто не жаловался. Не зная, что сказать. Я просто подошла к нему и обняла. Кожа до кости, сообщил он мистеру Денварту. Дошла, видать, как раз вовремя. Мы подождали минут пятнадцать, но никто больше не появился. наконец Мэр сказал мистеру Денварту взять со склада четыре пакета и грузить их на снегоход. Мне ужасно хотелось заглянуть в сумки, посмотреть, что за чудеса они таят, но я понимала, что это только задержит нас. Да и какая разница, еда? Четыре пакета с едой, мы целую неделю не будем голодать. Путь, который занял у меня три часа пешком, мы проехали на снегоходе за двадцать минут. Мы словно летели, а мимо неслись дома. Мистер Денвард подъехал прямо к дверям веранды. Шум мотора, очевидно, вызвал суматоху, потому что все мои стояли возле двери, когда я постучала. "Что ж, вижу, ты говорила правду", сказал мистер Денвард. "Я определённо наблюдаю тут троих человек, и все они выглядят страшно изголодавшимися". "Я помогу вам занести пакеты", сказала я. Мне было невероятно важно поучаствовать в этом, внести в дом продукты, которые спасут нас всех. Годится, откликнулся он. Только не надрывайся. В итоге он внес три, а я один, но неважно. Потом он дал маме на подпись бумагу, где говорилось, что в продуктах нуждается четверо. «Вернемся в понедельник", сказал он. "Не могу гарантировать, что сможем привести все двенадцать, на которые вы имеете право, но семь, думаю, осилим. Три за эту неделю и четыре за следующую. После этого можете рассчитывать на четыре пакета в неделю". Пока что нибудь не изменится. Мама всхлипывала. Мэт смог пожать руку мистеру Денварту и сказать спасибо. Джон был занят исключительно тем, что копался в пакетах и показывал нам всем свои находки. Берегите себя, сказал мистер Денвард. Хучшее позади. Сумели дожить до этого дня, сумеете и дальше. Можно мы поужинаем сегодня, спросил Джон сразу после ухода мистера Денварта. Пожалуйста, мам, только сегодня. Мама вытерла слезы, глубоко вдохнула и улыбнулась. Едим сегодня и будем есть завтра и в воскресенье. На ужин были сардины, грибы и рис, а на десерт, десерт сухофрукты. Второй раз за день дали электричество, как раз когда мы ели. Может, это рай для дураков, но все равно рай. 18 марта. Электричество включили, когда мы пировали нутом, чечевицей и морковкой. «Ну-ка», — сказала мама, попробуем постирать. И мы попробовали. Без воды в трубах это оказалось непросто. Пришлось вручную заливать воду в машинку для стирки и полоскания. Но это всё равно легче, чем делать всё руками. Мы перестирали всё постельное бельё и только хватило почти на полный цикл сушилки. Отпраздновали это помывкой голов. По очереди намыливали друг другу волосы. Мама настаивала, чтобы обтирались мы ежедневно, но помыть голову с шампунем редкая роскошь. А вечером снова появилось электричество. Минут на десять или около того, но все равно. Сделали ужин в микроволновке. Ужин в микроволновке самые прекрасные слова из всех, которые я когда-либо писала. 19 марта. В кладовке все еще три пакета с едой. Но я вижу, что мама нервничает насчет завтрашнего дня. Похоже, на электричество. Оно включается и выключается произвольно, и ты не можешь рассчитывать на него. Но пусть с едой все очень ненадежно, можно подкормить Джона, и это успокоит маму. 20 марта. Мой день рождения. Мне 17 лет, и я жива, и у нас есть еда. Мистер Денвард лично приехал сегодня и привез 10 пакетов с продуктами. Мы знаем, что должны вам больше, но пока только так. В следующий понедельник ждите, положенные вам четыре. Еды очень много, и она такая дивная: сухое молоко, клюквенный сок, три банки тунца. Я бы долго могла перечислять, но это не важно. Главное пища, и она позволит нам продержаться еще несколько недель, и потом привезут следующую партию. В честь дня рождения мама позволила мне самой выбрать меню. Я порылась и нашла пачку макарон с сыром. Из доступного нам это самое близкое к пицце. Мы все еще многого не знаем. Можно лишь надеяться, что папа Лиза и малышка Рэйчел живы, и бабушка, Сэмми и Дэн, и все остальные люди, уехавшие отсюда. Грипп прошёлся по всей стране и, возможно, и по всему миру. Нам повезло, что мы пережили его. Большинству людей не повезло. Электричество включают и выключают, И непонятно, когда он станет стабильным. Дров у нас пока хватает, и Мэт набирается сил. Сегодня он поднялся на 10 ступенек и только по маминому настоянию не пошел до самого верха. На улице полно снега, значит, воды нам хватит. Небо по-прежнему серое. И хотя температура уже неделю не опускается ниже минус -18, какие-нибудь минус -5 кажутся недостижимым блаженством. Но сегодня не тот день, чтобы тревожиться о будущем. Чему быть, того не миновать. А сегодня праздник. Завтра день станет еще немного длиннее. Завтра я проснусь, и моя семья, мама и братья будут рядом со мной, по-прежнему живые, по-прежнему любящие меня. Джонни как-то спросил меня: "Зачем я до сих пор веду дневник? Для кого я пишу?" Я и сама себе задавала этот вопрос, особенно в совсем уж плохие дни. Иногда мне кажется, я пишу его для людей, которые будут жить Лет через двести. Пусть узнают, какая у нас была жизнь. Иногда я думаю, что пишу его для тех времен, когда никаких людей уже не будет, но бабочки научатся читать. Но сегодня, когда мне семнадцать, я сытая и в тепле, я веду этот дневник для себя, чтобы вечно помнить жизнь, какой мы ее знали и какой мы ее знаем. Веду для тех времен, когда мы наконец выйдем с веранды.